Глава 27. Вечером, накануне праздника, я перебрала свой нехитрый гардероб и выбрала строгое черное платье с отложным белым воротничком. Пойду в нем. Так не буду слишком бросаться в глаза, и всем сразу станет ясно, что я гувернантка при мисс Милфорд. Идеальный вариант Возможно, где-то в глубине души мне и хотелось повеселиться, вспомнить беззаботные дни своей юности, когда еще не пришлось бежать из-под венца, спасая жизнь и свободу. Но это желание легко пряталось под грузом ответственности и осознания, что я стала не на несколько месяцев, а словно бы на целую жизнь взрослее. Праздник начинался только в три часа, поэтому спешить нам было некуда, и я позволила малявке и себе выспаться. Достала платье из шкафа и разложила на кровати, чтобы не искать в опыхах. Люблю, когда все упорядочено и находится на своих местах. Месье Милфорд куда-то испарился, оставив на столе завтрак. Мне была приятна его забота. И в такие моменты вдруг посещала мысль, что Найджел мог бы стать хорошим мужем. Вот только это не для меня. Поэтому не буду даже и задумываться на эту тему. Не буду и точка. После завтрака я отправилась собирать лючину на праздник. Помогла ей надеть выбранное красивое платье, заплела волосы, украсив ниткой жемчуга. Одно из немногих украшений, которые удалось забрать с собой и сохранить. «Ты настоящая красавица», — сообщила девочке, когда она вертелась перед зеркалом, рассматривая свой образ, зимнего вьюжестого дня. «Это все ты», — прошептала малявка, когда мы встретились глазами в зеркале. «Спасибо, спасибо, спасибо», — она повернулась ко мне и уже привычно откнулась в пояс лицом. «Я тебя люблю», — донеслось до меня приглушенное. «Я тебя тоже люблю», — сильно прижала ее к себе и тут же отстранила. Мне пора одеваться, если не хотим опоздать. По пути к себе я размышляла, где может быть месье Милфорд. Он обещал нас отвезти, а значит, пора бы ему уже вернуться. Выглянула в окно гостиной. Зверь стоял посреди двора. В груди потеплело. Обещал вернуться и вернулся. Определенно месье Милфорд иногда может и не быть медведем, а очень даже приятным джентльменом. Открыла дверь и на ходу начала расстегивать пуговички на домашнем платье. Потом повесила его в шкаф и развернулась к кровати, где утром оставила приготовленный для праздника наряд. Сначала мне показалось, что что-то случилось с моими глазами. Поэтому я несколько раз моргнула и сильно сжала веки, чтобы прогнать видение. Но оно не прогонялось. Так и лежало, разложенное на покрывале. Видение. То есть платье, но точно не то, что я приготовила с утра. Это платье никак нельзя было назвать скромным и незаметным. Темно-синее, расшитое блестками по лифу и по долу, оно напоминало морозную зимнюю ночь, освещаемую мириадами звезд. Меховой воротник и оторочка казались снежными шапками на ветвях ночного леса. Платье было просто восхитительным, и я совершенно точно знала, кто его принес. Вот только принять подобное я не могла. Нужно немедленно отыскать месье Милфорда и сообщить ему об этом. Он должен знать, что такие подарки недопустимы. Рванула к двери и, уже открыв ее, вдруг поняла, что домашнее платье осталось в комнате, а я бегу искать своего работодателя в одной сорочке. Хмыкнула про себя. Найджел точно решит, что мчусь его благодарить. Пришлось возвращаться, одеваться и снова застегивать все пуговички. В общем, терять время. Одевшись, окинула взглядом в зеркале. Волосы растрепаны, глаза горят возмущением. «Нет, так тоже нельзя». Привела прическу в порядок, сделала несколько глубоких вдохов и выдохов и отправилась искать своего работодателя. «Он должен узнать, что я думаю по поводу его самоуправства». Пошла прямиком к его комнате и решительно постучала в дверь. Один удар сердца, второй, третий. Постучала снова. Никто не открыл. Видимо, Наджела там нет. Заглянула ключине, обошла пустые комнаты и спустилась на первый этаж. Месье Милфорда нигде не было. Может, он пошел заводить звери? В окно я его не разглядела, а на улицу не пошла. Для этого нужно было возвращаться в свою комнату и надевать пальто. А у меня уже не оставалось времени. Слишком долго бродила по дому. Ладно, придется высказать свое мнение в мехомобиле по пути на праздник. А может и вечером, когда вернемся. Не хотелось бы испортить настроение малявки, которой придется присутствовать при выволочке ее отцу. Решено. Потерплю до вечера. «Месье Милфорд никуда не денется от моего праведного гнева». Я вернулась в комнату и второй раз за день сняла домашнее платье. Краем глаза глянула на восхитительный наряд, лежавший на кровати, и тут же отвернулась. Незачем портить себе настроение. Все равно его не надену. Открыла дверцы шкафа и обомлела. Внутри висело потрясающее меховое манто в тон к праздничному наряду, который я решила ни за что не надевать. И больше ничего. Куда подевалась моя одежда? Что за шутки? На всякий случай я пошарила в шкафу руками, словно больше не доверяла зрению. Но и на ощупь он тоже был пуст. За шкафом, под шкафом и на шкафу тоже ничего не было. Ни малейшего следа моей одежды. Я огляделась в отчаянной надежде, что чего-то просто не замечаю. Вот только кроме праздничного платья и манто в моей комнате было нечего надеть. Совсем ничего. Этот... гад! Все предусмотрел, «Ну, месье Милфорд, но погодите, я еще с вами побеседую об этом самоуправстве, покажу, как принимать такие решения без моего согласия. Я злилась, возмущалась, но принялась одеваться. Месье Милфорд просто не оставил мне выбора, придется идти на праздник в подаренном им наряде. Платье село идеально, словно было шито специально для меня. Я оглядела себя в зеркале и не смогла не согласиться, наряд мне безумно шел. И тут же смутилась. «Как месье Милфорд смог так точно угадать мой размер? Неужели он меня пристально рассматривал? Вот ведь медведь!» В общем, я снова разозлилась на наджела Но мой порыв отправиться к нему и потребовать, чтобы вернул вещи, прервал стук в дверь. «Ты еще долго?» — начала была лючина, но тут же ее глаза округлились, и девочка выдохнула. «Ух ты! Какое красивое платье!» Она подошла ближе, и теперь, когда мы стояли рядом, было видно, что наряды очень тщательно подобраны друг другу, как день и ночь. Если лючина была истинной вьюгой, то я — мерцающий звездами тьмой. «Это папа принес?» — догадалась малявка, и вопросом разрушила очарование момента, в которое я погрузилась. «Думаю, да», — призналась нехоти. Наверняка месье Милфорд выложил кругленькую сумму. «Правда, он молодец?» Лючи с такой надеждой посмотрела в мои глаза, что я была вынуждена кивнуть. «Да, в видении прекрасного миссии Милфорду не откажешь. И в оригинальности тоже. С какой выдумкой он подошел к процессу вручения подарка. все предусмотрел. Нам пора». Я оторвала взгляд от нашего отражения в зеркале и достала из шкафа манто. Был, конечно, соблазн надеть свое пальто и тем самым испортить образ, чтобы растердить Найджела. Но я не решилась. Уж слишком прекрасно было то, что отражалось в зеркале. Грех портить такую красоту. Поэтому я надела манто, довершавшее образ, и вслед за Лючиной вышла из комнаты. Месье Милфорд стоял возле зверя, и его взгляд мне понравился. Это, конечно, неприлично, так смотреть на приличную девушку, но мне было приятно. Я даже решила не устраивать безобразную сцену прямо сейчас при Лючине. Дождусь возвращения домой. Этот невоспитанный грубиян сделал вид, что ничего особенного не происходит. Просто забрался в мехомобиль и завел мотор. По дороге внутри салона копилось напряжение. Лючина нервничала из-за первого в своей жизни праздника. Я злилась на месье Милфорда, и только он сам сохранял невозмутимость, что раздражало меня еще больше. Если бы только сказал что-то о том, как я выгляжу в его подарке, или изменился за самоуправство, Или еще как-то выразил свое отношение, а то только посмотрел горящим взглядом и уставился на дорогу. Может, мне показалось то восхищение, которое я увидела? Может, мне нужно вербальное подтверждение? А этот месье Милфорд совершенно невыносим, молчит, как рыба, облед. В общем, к моменту, когда мы прибыли в гриной, праведное возмущение уже переполняло меня, грозя перелиться через край. Даже украшенный светящимися фигурами и гирляндами подъезд к большому богатому дому я пропустила. Почти не заметила скопления людей, которые отряхивали обувь от снега, прежде чем пройти в холл. Кто-то просто беседовал на свежем воздухе. Мехомобиль остановился у крыльца. Месье Милфорд выскочил самым первым, как будто боялся остаться со мной наедине без рева мотора. Сначала он открыл дверь для лючины и помог ей спуститься, а потом подошел ко мне. Увидев протянутую ладонь, я запнулась на несколько секунд, решаясь. «Ну же, не бойтесь», — произнес Найджел, и я вскинула взгляд, готовая возмущаться теперь уже и его словами. Но когда наши глаза встретились, возмущение замерло где-то внутри, так и не выбравшись наружу. Месье Милфорд смотрел. Смотрел так, как неприлично смотреть на приличную девушку. Да, он делал это снова. И самое ужасное, что я переставала чувствовать себя приличной. В голове бродили совершенно неподобающие, я бы даже сказала, безумные мысли. А самое главное, что в этот раз мы находились чересчур близко. По коже пробежала волна жара, заставив меня задыхаться от нехватки воздуха, хотя дверь мехомобиля и была открыта. Совершенно растерявшись, я вложила пальцы в протянутую ладонь. Может, когда мы окажемся на улице среди людей, это чувство исчезнет. Но наджил, вместо того, чтобы просто помочь мне выйти, Легонько сжал мою руку, а затем поднес ее к губам и, глядя мне прямо в глаза, поцеловал. «Я уже говорила, что он невозможный медведь. И повторю это снова. Нельзя смотреть с такой нежностью. Нельзя так трепетно держать мою ладонь. И целовать так, что подгибаются ноги, хотя я и сижу, тоже нельзя. Что же вы за хулиган такой, месье Милфорд, нарушающий столько нельзя кряду? Вы восхитительны. Донесся сквозь круговорот мыслей его хриплый шепот. Это заставило меня задрожать. Причем мне совсем не было холодно. Так от чего я дрожала? Вы там долго еще? Звонкий голосок Лючины разрушил то непонятное, что происходило в салоне мехомобиля. Я моргнула раз, другой, прогоняя наваждение, и позволила Наджелу, выглядевшему таким же обескураженным, вывести меня на улицу. Легкий морозец тут же обласкал щеки, и я была ему благодарна, потому что он помогал скрыть румянец. Мы еще поговорим. Полголоса пробормотала я, прежде чем забрать свою ладонь из захвата месье Милфорда. Мне показалось, он хмыкнул, но оборачиваться я не стала. Все равно раньше вечера поговорить не удастся. Эмоциональная буря, царящая сейчас во мне, как раз утихнет. Надеюсь, ее смоет впечатлениями от праздника. Дверь перед нами приветливо открылась, и мы с лючиной вошли в холл. Я сделала над собой усилие и так и не обернулась. Все изменилось. Какой именно момент, Найджел не смог бы сказать, потому что изменения происходили постепенно. Но что он точно знал, так это из-за кого все пошло кувырком. Может, все началось осенней ночью, когда он увидел замерзшую девушку на крыльце своего дома. Или позже, когда она запустила луковицы прямо ему в лоб. Или когда накормила переперченными пряниками. А может, когда смотрела своими невыносимыми глазищами, хмурилась, кусала губу, улыбалась. Эта маленькая гувернантка проникла ему под кожу, а он и не заметил, как это произошло. Даже когда Найджел предлагал ей стать своей женой, он руководствовался больше здравым смыслом, чем эмоциями. Все казалось логичным. Он дает ей свое имя, защиту от происков родственника, а Анна продолжает присматривать за его дочерью. Ведь Лючина совершенно расцвела за каких-то несколько недель. Раньше Найджел и подумать не мог, что с дочерью что-то не так. А теперь ясно видел, как не хватало ей женской заботы. Да и дом. Только сейчас, когда он совершенно преобразился, Найджел осознал, что раньше они жили в темно сырой норе. И только благодаря маленькой мискрунс эта нора начала превращаться в уютное жилище. Он был уверен, что Анна примет его предложение. И отказ стал сюрпризом. причем неприятным. Ему казалось, что девушке он симпатичен. Неужели она собирается вернуться в столицу и все таки выйти за своего жениха? Ладно, Найджел смирится с этим. Он решил, что когда Анна уедет, наймет Лючини другую гувернантку. Девочка уже контролирует себя достаточно, чтобы это не стало проблемой. И это открылось тоже лишь благодаря Анне. А потом услышал, что у мисс Крунс нет праздничного платья. Найджел не устоял. Понимал, что не следует, что рассердится, откажется, но все равно не смог удержаться от соблазна. Пришлось украсть все ее платья, чтобы Анна надела то, что выбрал он. «Да, конечно, она рассердилась, но стоило увидеть мисс Крунс в этом наряде, и все сомнения рассеялись. Оно того стоило. Она прекрасна. Сейчас Наджил с новой силой пожелал, чтобы Анна согласилась стать его женой. И в этом желании не было ни малейшего расчёта. Лишь понимание. Она должна принадлежать только ему. «Ну же, обернись, девочка. Покажи, что у меня есть шанс», — прошептал Милфорд вслед поднимающийся по ступенькам Анне. Она на мгновение остановилась, словно почуяла его просьбу. Сердце замерло, ожидая ее решения. Но девушка прошла в открывшиеся двери, так и не обернувшись. Найджел завел мотор и резко рванул с места, взметнув вверх снежный вихрь. Проходившие мимо дамы завозмущались, но месье Милфорд этого уже не слышал. Он был далеко.